Если бы Николас от шока и изумления временно не утратил способности к отвлеченным умопостроениям, он, наверное, сейчас размышлял бы о странном несоответствии между человеческим самомнением и суровой истиной бытия. Живешь на свете в полной уверенности, что ты царь и повелитель собственной вселенной, да так оно в общем и есть, но твою разумную упорядоченную вселенную от хаоса отделяет одна лишь тонюсенькая стеклянная перегородка — И ты плаваешь в этом хрупком аквариуме пучеглазой и непуганной рыбкой. А потом случается что-то, над чем ты не невластен, и о чем даже не имеешь представления, и аквариум разлетается вдребезги, рыбка бьется среди стеклянных осколков, бессмысленно раздувая жабры. Только что ты был хозяином своей судьбы, исследователем тайны истории, сторонником здорового образа жизни и патриотом окружающей среды,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 Скажем, 0,0,1% живущих обязаны попасть в автокатастрофу. 0,0,0,1% обречены заразиться энцефалитом. А 0,0,0,0,1% на роду написано стать жертвой маньяка или психопата. Например, Николасу афандорину Фондорину. М.А. и Б.Т. Как говорят новые русские, ничего тут не попишешь, так природа захотела.